которые также недолго в ней господствовали. Изгнанник Олег жил два года на острове Родосе, славном в истории своими древними мудрыми законами, науками, великолепием зданий и колосом огромным. Возвратился в тмут Таракань и, вероятно, с помощью греков овладел им. Казнил многих виновных казаров, его личных неприятелей, давших совет половцам умертвить романа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 Вооруженную рукою заняли Владимир. Всякая знаменитый мятежник, обещая грабеж и добычу, мог собирать тогда шайки усердных помощников. Доказательство, сколь правление было слабо, и своевольство народа не обуздано. Всеволод, оскорбленный несчастьем племянника, велел Мономаху идти на Ростиславичей. Их выгнали, и Ярополк возвратился свой удел с честью.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 уговорил их оставить Россию и вместе с ним воевать Польшу, ослабленную внутренними раздорами. Сей князь, по смерти брата своего, Рюрика, наследовал часть Перемышльской области. Скоро увидим его великодушие и злосчастье. Всеволод, огорченный бедствиями народными и властолюбием своих племянников, которые, желая господствовать, не давали ему покоя и беспрестанно требовали уделов,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 или Адельгейде, вдове маркграфа Штадинского, которая после умерла игуменьей. Она могла быть дочерью Всеволода. В то же время другая россиянка, именем Евпроксия, была за сыном Болеслава, отравленным в цветущей юности. Но историки польские называют сию княжну родную сестрою Святополка Изиславича. При Всеволоде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 Изобретен единственно для князей и бояр. Отлучает от церкви и иереев, благословляющих союз мужа с третью женою. Велит им и монахам служить для всех людей примером трезвости. Наконец, в дополнение к гражданским законам, уставляет духовное покаяние для преступников благонравия и целомудрия. Сей митрополит, наименованный от современников пророком Христа, Светил церковь Феодосьева монастыря Печерского, о коей написано столь много чудесного в патерике Киевском. Византийские художники, украсив оную, не захотели уже возвратиться в Отечество и кончили жизнь свою в Печерской обители. Доныне показывают там гробы их в 1889 году, когда представился митрополит Иоанн, дочь Всеволодова,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 Другие же называют его монахом Печерским. Нестор сказывает только, что Ефрем, скопец подобно Иоанну, жил в Переиславле, где находилась тогда митрополия, и что он создал многие храмы каменные, первый начал в России строить при церквах крестильницы. Сей митрополит, как пишут, уставил торжествовать 9 мая перенесение мощей святого Николая из Лики в итальянский город Бар. Праздник Западной Церкви, отвергаемый греками и доказательство, что мы имели тогда дружелюбное сношение с Римом. Нестор молчит, но летописец среднего времени говорит о каком-то святителе Феодоре, приезжавшем к великому князю от папы Урбана II в 1091 году. Властолюбивые наместники святого Петра